Глава 2. Я давно уже получил разрешение заезжать к Ренским на машине без досмотра, но по-прежнему ходил к ним пешком. Во-первых, пешие прогулки вообще полезны, а во-вторых, мне просто хотелось держать некоторую дистанцию, чтобы никто, я сам в том числе, не забывал, что я все-таки не Ренский. Как всегда, в последнее время я остановился на минутку полюбоваться забором. За прошедшее лето мастера успели полностью отделать саженье 20 и начали выкладывать из разцы на следующей паре пролетов. В общем, не пройдет и 30 лет, как сюда начнут водить туристов. Впрочем, туристов вполне можно водить и сейчас, турист – существо непритязательное, ему можно показывать вообще что угодно, да и продавать тоже. Я привычно поздоровался с охраной. «Выясните, где я могу найти сиятельную стефу», – распорядился я. Я с лёгким интересом отметил, что у дежурного не возникло ни малейших сомнений в моём праве отдавать распоряжение. Он немедленно схватился за трубку телефона и после недолгих переговоров доложил. Сиятельная Стефа в настоящее время находится у матери. Не очень удачно. Хотя, почему же неудачно? Нужно бросать эту привычку шарахаться от Ольги, сколько можно в самом деле. Ну что же, я пожал плечами, сообщите сиятельной Ольге, что я направляюсь к ней. Секретарьша Ольги с улыбкой кивнула на дверь кабинета. «Заходите, господин Кеннер, мать будет рада вас видеть». Как ни удивительно, Ольга, похоже, и в самом деле была рада меня видеть. Во всяком случае, улыбнулась она мне вполне искренне и поздоровалась очень приветливо. «Я не помешал?» – деликатно спросил я. «А то как-то так получилось, что я без предупреждения ввалился». «Не помешал», – улыбнулась Ольга. «Мы уже закончили. А с тобой всегда интересно встречаться». «Уж точно не скучно», — смешливо фыркнула Стефа. Они переглянулись, и Стефа спросила. «Ты по делу, наверное?» «Да просто повидаться, давно к вам не заглядывал, но дело небольшое тоже есть». Обе совершенно одинаково усмехнулись. «К тебе дело есть», — уточнил я, глядя на Стефу. «Ко мне», — удивилась она. «Новый учебный год начался», — сукаризный посмотрел я на нее. «Надо что-то решить с графиком наших занятий». «Ах, да», — вспомнила Стефа. «Решим, конечно же, как началась учеба». «Болезненно». Я поморщился при этом воспоминаний воспоминании. «Да, я слышала, что боевую практику резко увеличили», — кивнула Стефа. «Максакова рьяно взялась за дело», — с ноткой презрения заметила Ольга. «Заглаживает свою дружбу с Машкой». «Максакова?» — не сразу понял я связь. «Дружбу?» «Реформа учебных программ», — пояснила Стефа. «Ты же не думал в самом деле, что мы не выясним все про эту историю с греками». «Ты тогда оговорился, мы поняли, что не всё там просто, вот и начали всерьёз интересоваться. А ты всё-таки мог бы нам и рассказать». «Если бы это вам как-то угрожало, то, наверное, рассказал бы», вздохнул я, или хотя бы намекнул. «А просто так рассказывать? Кем бы я был, если бы трепал языком на каждом углу? Хватило того, что случайно сболтнул лишнего?» «Ладно, не бери в голову», — махнул рукой Стефа. «Мы всё понимаем и не в претензии. Кстати, ты знаешь, что Анна сейчас очень на тебя сердита?» А «Анна?» — понимающий, переспросил я. «Максакова?» «Нет, наша Анна из Рифейска. К ней обратились Карлос с предложением продавать через нас свои сплавы и прочее. Она должна была вернуться с сыном. Сын-то вернулся, а вот ей теперь приходится сидеть в Рифейске». «А я тут при чём?» «Не скромничай, Кеннер», — с усмешкой сказала Ольга, включаясь в разговор. «Мы знаем, что ты предложил Анне представить это как её заслугу. У нас такое не принято. Она доложила всё как есть, включая ваш с ней разговор». Так что мы знаем, что на самом деле это ты организовал. Нет, Ольга, это совсем не так, — решительно отказался я. Да, я посоветовал Карлом обратиться к вам, поскольку сам этим заниматься не мог. Но они обратились бы к вам и без моего совета, а Анна у них единственный подходящий контакт в Рифейске. Так что это скорее заслуга Анны, которая сумела подружиться с Норитом. А Но почему сам не мог? Потому что это никак не подвести под производство, а заниматься перепродажей дворянское семейство не имеет права. Хотя такая возможность в принципе существовала, можно было обойти этот закон созданием определенного вида кооперативного товарищества. Так поначалу и предполагалось, но старейшины вдруг засомневались и начали тянуть время. Мы не стали дожидаться, что они там в конце концов надумают, и сделали с там обычное товарищество, куда торговлю уже никак не втиснуть. «Не жалеешь сейчас, что не стал дожидаться?» «Вот уж о чем я точно не жалею, жалеть не буду», — усмехнулся я. Решение там было формально законное, но в целом несколько сомнительное. Проблема в том, что у нас и без того хватает сомнительных занятий. Зеленая лавка формально не наша, ювелирная лавка формально производство, еще скоро добавится торговли, которые формально не торговля. Каждому из этих дел формально не придраться, но как бы количество не перешло в качество. Дворянский совет может ведь в конце концов и решить, что у нас как-то многовато сомнительных предприятий. Вы же сами знаете, как пристально за нами наблюдают. На этом фоне еще и торговля рифейскими сплавами мне совсем не сдалась. Что за торговля, которая формально не торговля, заинтересовалась Стефа? Это пока секрет, улыбнулся я. А что за ювелирная лавка? Она скоро откроется, уже и помещение подыскали. Это лавка как раз нашего с Карлами товарищества. Будем в ней продавать нашу совместную продукцию. Один артефакт уже почти готов, скоро выставим его на аукцион. Всего один артефакт? Пока только один, кивнул я. и сколько вы за него попросите, скептически подняла бровь Ольга, расходы на лавку-то сумеете купить? Стартовая цена будет 50 тысяч гривен, а там посмотрим, как ставки пойдут. Сестры, а не Наконец Стефа спросила. Немного ли просишь? Не для бедных безделушка, конечно, глубокомысленно согласился я. Знаешь, Кеннер, решительно сказал Ольга, я вот себя к бедным никак не могу отнести, но я в жизни не отдам столько за какую-то побрякушку. «Не загадывай раньше времени», — улыбнулся я. «Впрочем, с аукционом пока еще ничего не решено. Лена подумает выкупить это украшение для себя по стартовой цене, конечно. Я ее уговариваю этого не делать, но если уговорить не получится, то какой тогда аукцион?» «Лена хочет это купить за пятьдесят тысяч?» — неверяще переспросила Ольга. «Она боится, что потом цена таких артефактов сильно увеличится», — объяснил я. Мы считаем, что цена на аукционе может дойти и до ста тысяч, а стало быть, следующий подобный артефакт уже не получится выкупить всего за полсотни. Лен, конечно, тоже не бедная, но это и для нее очень немало. Он нас разыгрывает, что ли? Ольга в замешательстве обратилась к Стефе. Разум говорит, что разыгрывает, а сердце подсказывает, что, может быть, и нет, с сомнением ответила Стефа. Не знаю, Оля, раньше я не замечала в нем склонности к глупым шуткам. Возможно, он и в самом деле не шутит. «Но это мы просто в качестве рекламной акции первым выставляем самое дорогое украшение», объяснил я. «Потом планируем продавать народные вещички тысяч по пять-десять». «Народные, скажешь тоже», — фыркнула Стефа. «Ну, посмотрим». «Но я тебя предупреждаю, Кеннер, если ты сейчас разыграл нас как дурочек, то ты об этом пожалеешь». «Не разыгрывал я вас», — обиделся я. «Никогда не стал бы это делать с людьми, которых я искренне уважаю. Да и вообще нет у меня такой привычки». «Искренне уважает он нас». проворчала Стефа. «Ладно, хватит об этом. Лучше скажи, что там у тебя за шевеление с дружиной? Ты с кем-то воевать собрался, что ли? Многие встревожились, а некоторые тогда же семьи отправляют подальше». «Семь зачем отправлять?» удивился я. «Не знаю», пожал плечами Стефа. «Я тоже думаю, что незачем, но моего мнения никто не спрашивал. Так все-таки, что у тебя происходит?» «Дружина едет в Империю к Бернару», вздохнул я. «Попы ее наняли целиком». — А тебе к чему туда влезать? — поразилась Стефа. — Ты настолько нуждаешься в деньгах? — Ни к чему, — покачал я головой. — Не нуждаюсь. Сестры молча смотрели на меня, ожидая объяснений. Пришлось объяснять. Бернар ведь не простой шевалье, он бургграф Кахеме и, таким образом, вассал архиепископа Трира. Архиепископ воспользовался правом сюзерена призвать вассала на сорок дней и потребовал службы. Ожидается, что герцог Баварский нападет на Трир, Вот Бапре в качестве службы поручил Бернару командовать обороной Трира, а сам уехал в крепость Эренбрайдштайн и увел туда все свои войска. «И попы предложили защищать Трир тебе», — сразу догадалась Стефа, «а ты не можешь оставить Бернара без помощи». Прям в корень посмотрел бабушка, — кисло улыбнулся я. «А сил-то у тебя хватит воевать с целым герцогом?» «Это я и сам хотел бы знать», — признался я. «Бернар говорит, что ожидается всего лишь вылазка ограниченными силами». В этом случае должно хватить. Но кто знает, что там будет на самом деле. Я нанял волков севера целиком, в качестве вспомогательных частей. Боеспособность у них, конечно, сильно пониже, чем у нашей дружины, но это все-таки еще семь сотен ратников». Стефа пристально посмотрел на Ольгу, и та в ответ уставилась на нее. «Нет, они точно каким-то образом общаются». «Мы дадим тебе полк», — сказала Ольга. «Больше дать не можем, у нас, как ты знаешь, немного другая организация сил». «Знаю, конечно. Роды полагаются в основном не на дружину, на своих высокоранговых владеющих. У них и тактика, кстати, совсем другая, чем у дворянских дружин». «Но у нас есть условия», — продолжал Ольга. «Позаботься о наших девочках, потерь быть не должно. Род будет очень недоволен любыми потерями». В этом, кстати говоря, состоит уязвимое место родов. Даже небольшие потери сильно ослабляют род и заметно снижают мораль. И если род ввязывается в серьезные боевые действия, От него даже в случае победы мало что остается, что все и наблюдали в войне родов, которую Ренские едва сумели пережить, а победители не пережили вовсе. «Спасибо», — от чистого сердца поблагодарил я. «Обещаю, что позабочусь, я ведь тоже Ренский. На войне ничего гарантировать нельзя, конечно, но затыкать дыры родственниками мы не станем». «Не благодари», — покачала головой Ольга. «Нам и самим не стоит забывать, что мы тоже Орди. Помочь родственникам — наш долг». Ольга осталась и дальше копаться в бумагах, а мы со покинули её и покинули ее неторопливо двинулись по аллейке вдоль начинающих краснеть кленов. Увлеченный разговором со Стефой, я узнал встречную девушку, только когда уже практически с ней столкнулся. «О, Эльма!» Наконец дошло до меня, кого я вижу. «Какая приятная встреча! Давно тебя не видел!» Рыжая сестрица застенчиво улыбнулась. «Здравствуйте, Кеннер! Здравствуйте, старшая!» «Где ты сейчас? Ты же в этом году закончил академиум, верно?» — Закончила, — кивнула она. — Завтра уезжаю в Рифейск. — <RC1> В Рифейск? Точно, она же возвращается в Новгород. То есть ты будешь там вместо нее? Эльма промычала что-то утвердительное. — Поздравляю, — с чувством сказал я. Повезло. М -м -м -м", — Повезло тебе? — М-м-м, отреагировал на мое поздравление Эльма. — Даже не буду спрашивать, как тебе это удалось, — продолжал я. — Главное, что заслужила. — Да, очень верно заметил, — подала голос Стефа. В эмоциях у Стефы творилось что-то непонятное. Веселье у нее переходило в задумчивость и тут же снова сменялось весельем, которое вдруг превращалось в замешательство. У меня создалось ощущение, что она сама толком не понимала, как ей реагировать на рыжую. Вообще-то я ожидал, что Ренские пошлют туда кого поопытнее, кого-то более заслуженного, заметил я. Похоже, у вас действительно стараются давать дорогу молодым. Но я уверен, что ты полностью оправдаешь доверие. Такой шанс отличиться кому попал не дадут. Рад за тебя. А почему ты думаешь, что мне повезло? В полной растерянности спросила Эльма. Как почему? Не понял я вопроса. Вы же там затеваете такое перспективное дело с Карлами. Там как раз хороший алхимик и может развернуться. Это же огромное, совершенно новое направление. Если сумеешь это дело поднять и развить, станешь среди Ренских далеко не последним человеком. Это же ясно. Да, с некоторым сомнением сказала Эльма. «Ну, конечно», — подтвердил я, — «у Карл практически неизвестный нам уникальные сплавы, и все это пойдет через тебя. Невероятно перспективное дело. Нужно быть полной дурой, чтобы в такой ситуации оплошать, а ты уж точно не дура. Только ты обязательно заставь Анну перед отъездом свести тебя с Норитом. Старейшие у Карла редкостные козлы, не у каждого хватит терпения с ними общаться, так что лучше всего взаимодействовать с ними через Норита. «Хм», — сказал Эльма. Но имея в виду, что и сам норит персонаж еще тот, — доверительно заметил я, — он при первой же встрече сходу так обхамил Драгану Ивлич, что она едва не прибила его на месте. Я вообще не понимаю, как она сдержалась, мне кажется, она просто не ожидала подобного запредельного хамства и растерялась. Так что ты, главное, сочетай терпение и твердость, и у тебя все получится. Анна она же как-то с ним управляется, и ты сможешь. Эльма кивала в глубокой задумчивости. — Ну ладно, должен тебя покинуть, извини, — с сожалением сказал я. «С удовольствием поговорил бы с тобой подольше, но сама видишь, я бросил мимолетный взгляд на Стефу. Может, еще буду в Рифейске, тогда обязательно к тебе загляну, поболтаем». Эльма и Стефа совершенно одинаково хмыкнулись с задумчивым видом, и мы со Стефой двинулись дальше. «А знаешь, Кеннер», — заметила Стефа, странно на меня поглядывая, — «я впервые увидела тебя со стороны и должна тебе сказать, что это очень впечатляет. Я только сейчас, глядя со стороны, осознала, насколько ты хорош». «Не понял, бабушка, о чём ты?» «Видишь ли, Эльма, как в своё время и Анна, едет в Рефейск в наказание? Случилась тут недавно история с совершенно безобразной дракой, в общем, тебе это не интересно. Рефейск у нас — это дыра, в которой мы скидываем особо провинившихся. Ниже Рефейска уже ничего нет. И вот ты все за две минуты сумел убедить Эльму, что её не наказали, а наградили. Но самое удивительное состоит в том, что ты и меня сумел в этом убедить». И я теперь не знаю, что делать. С одной стороны, ее надо все-таки наказывать, а не награждать, а с другой — уже поздно что-то менять. «Зачем же менять?» — пробормотал я, не зная, что сказать. «Менять не будем», — согласилась Стефа. «Но я теперь стал немного лучше понимать, как тебе удается проворачивать свои делишки. Ты умеешь обычные вещи увидеть с необычной стороны, а главное — можешь показать это другим. Очень редкий талант, между прочим». Хомским. Дела у меня никакого не было, и времени просто так ездить по гостям тоже не было. Но откладывать визит было уже нельзя. Это начинало граничить с демонстративным пренебрежением. Вот сейчас мы с Ленкой, ее я взял с собой, чтобы подчеркнуть семейный характер встречи, и вышли из машины перед особняком Хомских». «Какой интересный дом», — заметила Ленка с интересом, разглядывая мрачный фасад с узкими окнами-бойницами. «Очень старый», — пояснил я. «Влада говорила, что ему больше тысячи лет». «Очень похоже на то», — согласилась Ленка. «Его бы Марине показать». «Она интересуется архитектурой», — удивился я. «С моим представлением о Марине Земец такой такое мирное увлечение никак не вязалось». «Ещё как интересуется», — кивнула Ленка. «Даже собирается в архитектурной поступить. Может, уже и поступила в этом году, я её ещё не видела». «Чего только не узнаешь, оказалось бы, насквозь знакомых людях», — покрутил я головой. «Ладно, пойдём. Вон, Влада нас уже на крыльце встречает». Влада с Ленкой расслабились, но ну а я удостоился улыбки, впрочем, вполне искренней. По дороге к Беремиру Ленка без устали вертела головой, разглядывая пышный интерьер и потемневшие от времени портреты. омские с суровыми лицами в старинных одеждах строго смотрели на нее в ответ. «Это ведь твои предки, Кенни», — заметила она. «Ну да, верно», — промямлил я. «Почему-то этих людей я никак не мог воспринимать в качестве своих предков». Возможно, дело в воспитании. Так уж получилось, что у нас в семье разговор о родственниках никогда не приветствовались. Сейчас, конечно, все изменилось, и мы говорим о них свободно, но скорее как о хорошо знакомых людях, чем о родных. «Здравствуйте, Кеннер, Лена», — улыбнулся нам Беремир, вставая. «Надеюсь, на этот раз ты приехал не по делу, а просто в гости». «На этот раз просто так повидаться», — улыбнулся я в ответ. «В самом деле, прошу прощения, что так долго пренебрегал визитом. Это лето было просто сумасшедшим». — Да слышал я уже про твои подвиги, — усмехнулся Беремир. — Вот только не знаю, правды это или нет. Мы уселись у камина, Оленка с Владой уединились в уголке пошептаться о чем-то своем. — Про что именно ты слышал? — поинтересовался я. — Разве ты не только в Рефейске руку приложил? — удивился он. — А, ты про Рефейск? Там наместник развел полное безобразие, вот князь и поручил мне это самое безобразие вычистить. Собственно, этим занимались люди князя, а я просто осуществлял общий надзор. «Говорят, князю-то не понравилось», — осторожно заметил Беремир. «Чепуха», — махнул я рукой, — «все давно улажено». «Отчего-то я так и подумал, что все улажено», — усмехнулся он. «Возможно, что и улаживать-то особо не пришлось». «Особо не пришлось», — я усмехнулся в ответ, и он, понимающе, кивнул. «О, вот и обед готов», — он посмотрел на появившуюся в дверях гостиной слугу. «Пойдемте в столовую». За обедом, очень неплохим, кстати, по традиции разговоров не велось, и разговор возобновился только за десертом. «Как у вас получается работать с матерью?» — спросил я. «Конфликтов нет?» «На удивление никаких конфликтов», — ответил Беремир. «Все спорные вопросы решаются мирно. Наш аргумент она всегда выслушивает очень внимательно, и либо соглашается, либо разумно обосновывает свою позицию. Никакой упертости, ну, знаешь, как у старых глав семейств порой встречается». «Я, в общем-то, совсем не удивлен», — заметил на это я. С высшими вообще легко общаться, они открыты к чужому мнению. То есть для них свое мнение не ценнее мнения собеседника, они всегда судят беспристрастно. Я с высшими никогда не общался, поэтому для меня это удивительно, пожал плечами беремир. Особенно по сравнению с нашими стариками. Вот уж кто способен все нервы вымотать. Васалы, понимающе кивнул я. Не только, с досадой ответил он. Свои старейшины ничем не лучше. Могу только посочувствовать. У хомских три вассальных семейства, и у всех у них во главе упрямые старики вроде того же Ивана Родина. Замену Путята на Беремир они явно не одобрили, так что Бери сейчас непросто. Да и сам Путята ведь тоже никуда не делся, а присоединился к старейшинам семейства. Семейством, конечно, правит глава, но у старейшин тоже есть голос, которым они всегда охотно пользуются. «Кстати, тебе докладывали о наших результатах?» Беремир сменил неприятную ему тему. «Нет, пока не было времени принять доклады», — покачал головой я. «Хорошие?» «Не то слово. Стоимость акции сразу подскочила после объявления о вхождении Милослава в состав Совета директоров. А после того, как она объявила, что будет лично гарантировать качество продукции, они вообще пробили потолок?» «Ну, стоимость акций в нашем случае не так уж много показывает», — заметил я. «Их на бирже и так было совсем немного, а сейчас их наверняка просто нет. Если какие-то не успели купить мы, то их купили вы». «За твои киры не особенно угонишься», — засмеялся он. «Но процентов пять мы все же сумели выкупить. Ты прав, биржевая стоимость ни о чем не говорит, но объективные показатели тоже соответствуют. Заказов резко прибавилось, хоть мы и подняли цены. Появились большие заказы из других княжеств. Даже из Каганата интересуются. В общем, можно уверенно сказать, что стоимость компании удвоилась. И, вероятно, в ближайшем будущем увеличится еще больше». «Поразительный результат», — искренне сказал я. Отдать даром четверть семейной компании так, что ее цена в результате удвоилась? Влада, это просто невероятно. Щедро расплатиться с долгом чести и заработать на этом огромную сумму? Знаешь, я до этого даже не поверил бы, что такое возможно. Ты очень убедительно показала, что это настоящая наследница семейства не только по праву рождения. Реакция хозяев меня, однако, удивила. Вместо того, чтобы смущенно принимать поздравления, лица у обоих вытянулись. — Откуда ты узнал, что она наследница? — спросил Беремир. «Разве это не очевидно?» — не понял вопроса я. «Илья ошибся?» «Нет, ты не ошибся. Влада моя наследница. Но это вообще-то большой секрет». «Какой смысл держать это в секрете?» «Мы пока не уверены, что это будет хорошо воспринято фамилией», — вздохнул Беремир. «Знаешь, Бери, если даже я, человек посторонний, до этого додумался, то уж свои наверняка давно все поняли. Те, кто против, и так ворчат, а те, кто согласны, просто молчат до официального объявления». Хотя я не думаю, что многие будут против. Все же видят ее успехи. Ну, во всяком случае, свои все видят. Возможно, ты и прав, согласился Беремир. Но есть еще один момент. Замужество, догадался я. Хочешь спокойно выдать ее замуж, чтобы князь не помешал? Такой фокус не пройдет, забудь. С официальным объявлением или без него, но тебе в любом случае придется получать разрешение князя на ее брак. Я что, должна спрашивать у князя, за кого мне выходить замуж? Недовольно нахмурилась Влада. Формально не должна, конечно, развел руками я. Но если он сочтет этот брак неподходящим, то сумеет очень убедительно выразить свое недовольство. Ты не просто девушка, Влада, а наследница одного из главных семейств княжества. Для тебя подойдет не всякий жених, пойми это, наконец. Слишком сильные семейство можете сразу вычеркивать. Например, князь не позволил бы вам породниться с нами. Я имею в виду, если бы мы не были роднёй, и у нас был бы подходящий по возрасту сын. Понимаю, что тебе это не нравится, сочувственно сказал я. Но мы все в таком положении. «Браки наших будущих детей мы тоже будем согласовывать с князем, никуда от этого не деться. Так что лучше не пытайтесь поставить князя перед фактом. Покажите ему, что вы готовы учитывать интересы княжества, и решить вопрос станет гораздо легче. Князь ведь тоже может пойти навстречу». «Ты, скорее всего, прав», — неохотно согласился Беремир. «Мы надеялись, что князь не обратит внимания, если Влада не будет считаться официальной наследницей, но, наверное, это в самом деле было наивным». А, собственно, зачем вам жених из сильного семейства, чтобы он втягивал вас в чужие дела? Выберите жениха из вассалов или из молодых дворян, и у князя не возникнет ни малейших возражений. А такого мужа вполне устроит положение консорта, и он будет проводить вашу политику, а не свою. Ты из этих соображений выбрал муж для матери? — полюбопытствовал Беремир. Я Эрика матери не подсовывал, — поморщился я. Мой голос в этом вопросе даже не совещательный, можешь мне поверить. В свою личную жизнь она никого не пускает. Но Эрик нас действительно полностью устраивает. Достойный человек, который будет достойным членом семейства и никогда не станет крутить какие-то интриги. Мы подумаем, Кенер, подвела итог Влада. Думайте. Пожал я плечами. Я вообще-то вас не уговариваю. Я человек не заинтересованный. Просто высказал свое мнение, а вы уж сами решайте. Да нет, ты все правильно сказал, вздохнула Влада. Просто сложно там все. Но в официальном положении действительно есть свои плюсы. Определенность какая-то появится, да и хамить, наверное, станут поменьше. «Хамят?» — сочувственно спросил я. «Иногда, но стараются так, чтобы нельзя было придраться». «Придурки, что тут скажешь? Если Лена будет где-нибудь неподалеку, говори ей, и она разберется». «Обязательно разберусь», — с улыбкой кивнула Ленка. «Да это уже редко случается», — махнула рукой Влада. «После того, как ты отправил Дамира на зиму в тундру, все придурки резко успокоились».